«Это случается со всеми!» Она взяла его под руку. «Пока не стемнело, я вам, как и полагается, покажу владение прискоттов». Они спустились с крыльца и прошли через мягкий газон. Маша держалась очень близко. Сквозь ткань пиджака он чувствовал теплоту ее упругого тела. Кончиками пальцев она легонько касалась его руки. К запаху цветущих олив добавилось тонкое благоухание. «Пришли!» Маша внезапно обернулась. Вот лучшее место для обзора. Отсюда делают все фотоснимки. Вид был действительно впечатляющий. Дом построен одним легкомысленным французским аристократом в сороковых годах прошлого века, говорила Маша. Сначала крыльев не было, но чтобы иметь свою рыбовницу всегда под рукой, он пристроил левое крыло, а правое добавил уже мой отец, который вообще предпочитает уравновешенность, особенно в денежных делах. Это что? Новый экскурсоводческий стиль? Факты вперемешку с философией? Вам требуется только факты. Взгляните на крышу. Они оба подняли глаза. Как видите, она нависает над галереею. Это так называемая луизианская разновидность греческого стиля. Большинство старых домов у нас построено в этом стиле. Это оправдано в нашем климате. Дает тень и возможность дышать свежим воздухом. Жизнь семьи протекала по большей части именно на галерее. Здесь велись семейные беседы и прочие общения. Вы, наверное, влюблены во все это. Ненавижу и всю жизнь ненавидела. Он вопросительно поглядел на нее. Конечно, если бы я пришла в гости или поглазеть, я была бы от этого всего без ума, потому что я обожаю старинные вещи. Но жить среди них нет, особенно одной. И особенно, когда стемнеет. Сейчас как раз темнеет. «Да», — сказала она, — «но сейчас вы здесь. Это совсем другое дело». Они пошли обратно к дому. Только теперь он заметил, что вокруг как-то слишком тихо. «А ваши гости там не скучают?» Она искоса, шедровато поглядела на него. «Какие гости?» «Вы мне говорили». «Я вам сказала, что у меня званный ужин». «Так и есть, вы званы». «Если вас беспокоит отсутствие надзора, так здесь Анна». Они вошли в дом, и Питер увидел маленькую пожилую женщину в черном шелковом платье, которая ему улыбнулась. «Я сказала про вас Анне. Она одобряет. Отец ей доверяет абсолютно так, что вам не о чем беспокоиться. К тому же есть еще Бен». Негрослуга прошел за ними, мягко ступая в уставленный книгами кабинет. Он достал из бара поднос с графинами и стаканами. Питер от вина не отказался и, задумавшись, отхлебнул немного. Маша присела на ковре и жестом пригласила его сесть рядом. Вы много времени проводите здесь одна. Отец живет дома только между своими поездками. Поездки становятся все длиннее, а промежутки все короче. «Я бы предпочла жить в отвратительном модерном бунгало, лишь бы не в этом склепе». «Я не уверен». «Зато я уверена», — перебила Маша. «Лишь бы жить с кем-нибудь вместе, с кем-нибудь, кто мне не безразличен. Номер в отеле, и то было бы лучше. Разве у администраторов отеля нет своих номеров где-нибудь под крышей?» Он испуганно вскинул глаза и увидел, что она улыбается. «Я бы предпочла жить в отвратительном модерном бунгало, Слуга не громко объявил, что ужин подан. В соседней комнате стоял небольшой круглый стол, накрытый на двоих. На приборах и на стенных панелях мерцал свет свечей. Над черным мраморным камином висел портрет сурового патриарха, глядевшего на Питера пристально и с осуждением. «Продедушка, пусть вас не беспокоит», — сказала Маша, когда они уселись. «Это он на меня хмурится». Он, знаете ли, записал как-то в дневнике, что желал бы основать династию. Теперь я его последние надежды. Слуга подавал и убирал почти незаметно. Питер никак не ожидал, что ему будет здесь так хорошо. Маша все больше оживлялась, и очарование ее росло с каждой минутой, а он чувствовал себя все более свободно. И он сказал себе, что ничего в этом нет удивительного. не так уж велика разница в возрасте, и в мерцающем свете свечей, сгущавших тени вокруг них, он все явственнее ощущал.